Теперь остаётся Генка. Но и Генки в подуне нет. Он в Новосибирске, в училище. С Генкой, значит, тоже в ажуре. Тебе его голыми руками не взять. Ну, пусть он приедет на каникулы весной. И ты решишь допросить его. И даже попрёшь на него буром. У тебя ничего не получится. Генка тоже не простачок. Он не дурак раскалываться. Если он колонётся, ему срок горит. Да и немалый. Значит, с Генкой тоже всё железно. Насчёт его беспокоиться нечего. Ну а насчёт меня, ну а насчёт меня, ты, Фёдор, Сакч, знаешь, я не сознаюсь даже в тех случаях, когда на меня покажут несколько человек, скажу, они брешут. Да и кто на этот раз может на меня показать? Нет таких. Конечно, есть Мишка Павленко. Он один знает, что это преступление совершили мы. А что если Бородин вызовет Мишку и нажмёт на него, скажет нам всё известно? Так и так, признавайся, а не то и ты их сообщником будешь. «Да, Мишка может напугаться. Не выдержит, расколется». «Очень плохо, что в тюрьме свиданку с сестрой не успел получить. Надо будет у Бородина свиданку просить и шепнуть сестре насчет Мишки. Пусть предупредит, чтобы молчал». Бородин вызвал глаза на следующий день. Он сидел за столом и писал. «Федор Исаакч, что-то вы постарели». «Я вас не видел всего несколько месяцев, и как заметно!» Бородин поднял глаза и нехотя сказал, «Да, Колька, постареешь с вами. Времени отдохнуть нет». «Вот ты сидишь у меня, а я дописываю протокол совсем по другому делу». Бородин встал из-за стола, закурил Беломорина и прошелся по кабинету. Он был выше среднего роста и немного сутулился. Движения его были вялы, он будто не выспался сегодня. «Я вас не видел всего несколько месяцев, и как заметно!» «Я закурю, Фёдор Исаакыч». «Закури». Бородин стоял у окна и дым пускал в форточку. «Ну, как твои дела, Колька?» «Хорошо». Бородин внимательно на него посмотрел. «Да, Фёдор Исаакыч, я мать отца сестру давно не видел. Сделайте мне свиданку. Хоть покажусь им, что жив-здоров». Бородин смотрел на глаза устало, как бы нехотя. Свиданку тебе еще давать рано, дадим потом. Сейчас протокол вот составим. Настроение у глаза упало. Что ж сказал глаз протокол составлять? Хотите? Показания давать не буду, пока не дадите свиданку. Составляйте протокол без меня. Бородин все курил Беломорину. Я устал, а ты нам... Ох, как надоел, говорил его взгляд. Ладно, раз не хочешь давать показания, иди в камеру. В другой раз тогда. Мне сегодня не здоровится. Бородин провёл ладонью по лицу. Семедан куда дедим, чуть позже. Прошло 2 дня. Глаза Бородин не вызывал, глаз нервничал. Наконец его вызвали. Бородин составил протокол допроса. Глаз рассказал то же, что и написал в письме. В преступлении его Бородин не обвинял. Глаз считал, что идёт как свидетель. Через день Бородин вызвал Глазова вновь. Сейчас мы устроим тебе очную ставку с потерпевшим на опознание. Из КПЗ привели двоих заключённых чуть старше Глаза. Они сели рядом. Бородин посмотрел на встреженную голову Глаза, на пышные шевелюры ребят и сказал: "Так, вас надо остричь, чтоб все были без волос". — Федор Исаакович, — встрял в глаз, — можно и не терять время. Давайте мы все наденем шапки, и не будет видно, кто с волосами, а кто без волос. — Точно, — сказал Бородин. Когда ребята надели шапки, Глаз сказал, — я сяду посередине. — Садись куда хочешь, — согласился Бородин. Глаз слышал, как одного преступника, когда он сел между двумя понятыми. Потерпевший не опознал, об этом было написано в книге «Сержант милиции». Вошёл потерпевший. Посмотрите на этих молодых людей. Кто из них вам знаком? Вот этого, что посредине, я видел тогда в поезде, в тамбуре, перед тем, как мне выйти. Можете ли вы сказать, что он принимал участие в разбойном нападении на вас? Нет, не могу. Я слышал только его голоса, лиц не разобрал. Глас особо не переживал, что его опознал потерпевший, ведь я не отрицаю, что ехал с ним одним поездом, и не отрицаю, что он меня видел, мы же вместе стояли в тамбуре.